Глава 18. Проснувшись, Даён долго лежал и смотрел на спящую девушку. В голове царил сумбур, а на душе скребли кошки. Всё запуталось ещё больше. Герцек не раскаивался в том, что сделал, но не понимал, как быть дальше. Все попытки вернуться в своё время провалились, но Даён уже не был уверен, что это плохо. Виола завозилась, перевернулась на боку, устраиваясь поудобнее. Подсунула ладонь под щеку, не желая будить её, да и он почти бесшумно встал и оделся. Похищенный вчера список белел на утоптанной земле. Герцек поднял его и повертел в руках, жалея, что не потерял в давешней суматохе. Он всё ещё раздумывал, не сжечь ли бумагу, когда Виола вдруг открыла глаза. Ты уже проснулся? сонно пробормотала она. Да, он торопливо убрал список в рукав. Спи, я принесу тебе завтрак. Хорошо. Она послушно опустила ресницы. Да и он подождал, пока её дыхание выровняется, и покинул палатку. Лагерь всё ещё спал. Герцк подошёл к углям, разворошил их, раздумывая, что делать дальше. Виола должна узнать правду. Да и он тяжело вздохнул. Интересно, как ей рассказать? Принести завтрак и между прочим заметить: "Знаешь, на самом деле я Герцк Левансийский, и, кстати, сказать: "Я на год моложе тебя". Он усмехнулся. Дался же ему этот год. Фактически Виола была моложе его на 9 лет. Имел ли да он право лишать её этих 9 лет, если ему всё-таки придётся вернуться? Хочет ли он сам этого возвращения? Раньше да, но теперь вопросов было больше, чем ответов. Он устало потёр виски. Странно, но привычной острой боли, характерной для подобного состояния усталости, не было. Он неудоумённо нахмурился, пытаясь вспомнить, когда случился последний приступ. Кажется, в день, когда похитили виолу, а потом события завертелись с такой скоростью, что он позабыл о своём недуге. Бумага, спрятанная в рукаве, тихонько зашуршала. Помурчившись, да Йон достал список и ещё раз просмотрел его. Несколько фамилий показались знакомыми. К одному из этих людей да он как раз недавно обращался, чтобы попытаться попасть обратно в своё время. Ещё двое это он знал точно, погибли во время смуты. Их убили люди лорда Маркуса. Трое пропали в подземелье инквизиции. Все эти имена на листке были перечёркнуты, оставалось ещё трое. И если напротив двух из них стоял знак вопроса, Но напротив третьего жирный рошчерк опасен. Даён задумчиво посмотрел на угли невидящим взглядом. Он уже знал, что вмешательство в историю ни к чему хорошему не приведет. Но, возможно, именно этот человек владел теми знаниями, которые были так необходимы герцогу. Тяжело вздохнув, Даён спрятал листок и направился к кромке леса. Завтрак мог и подождать, а виоли он скажет, что ходил за булочками. Жилище одарённого по иронии судьбы располагалось совсем недалеко от той книжной лавки, где Дайон обнаружил заинтересовавшую его рукопись. Тесное, невнушительное, с низким потолком, иными словами, даже не заподозришь, что здесь может проводить время человек с неординарными способностями. Облик мага лишь усиливал ощущение диссонанса. Необычно высокий рост никак не вязался с скромными размерами помещения. Добрый день, поздоровался герцог внимательно и с некоторой долей недоверия, разглядывая хозяина дома. Я пришел к вам, чтобы спросить совета по одному профессиональному вопросу. Конечно, профессиональному. Усмехнулся одаренный, закрывая и убирая на полку какую-то книгу, не иначе не законную по нынешним временам. Ко мне по другим и не заходит. Куда вам надо переместиться? На большое расстояние, на маленькое? Большое стоит дороже, и предупреждаю сразу, с запертыми помещениями не работаю. А если серьезно поднять расценки, сухмылка и поинтересовался Даён. Мак наконец полностью сосредоточился на посетителе. Вы ведь исключительно из любопытства спрашиваете, безошибочно определил он. Так какое расстояние вас интересует, большое или малое? Как вам сказать? Нулевое, одарённый удивлённо изогнул брови. Расстояние значения не имеет, пояснил Дайон. Меня устроит по окончании перехода оказаться на том же самом месте. Но если можно так выразиться, при иных обстоятельствах. При иных обстоятельствах? Теперь Мак приглядывался к Дайону с несомненным интересом. Например, в другой временной точке. Дайон пошёл в банк. Вы ведь знаете, что это незаконно, всё так же изучающе прищурился одарённый. Путешествия во времени строжайше запрещены. Мне казалось, что этот вопрос можно уладить. Нарушение человеческих законов провернуть реально, хмыкнул Мак. Но вот с запретами мироздания сложнее. Время создано таким, какое есть. Оно движется от прошлого к будущему по бесконечной прямой линии. Я не стану искривлять её ради того, чтобы вы смогли посетить давно разрушенный музей или увидеть знаменитого героя древности. Игры со временем слишком опасны и могут закончиться трагически. Я знаю, смею вас заверить, для меня это отнюдь не развлечение. Я уже совершил один такой переход. Вот теперь одарённый взирал на него не просто с интересом, а, можно сказать, заворожённо. Вот, значит, в чём дело. Энергия вокруг вас необычно колеблется. Видимо, это из-за временного излома. Природа пытается закрыть брешь, но ей не удаётся, потому что вы не принадлежите нашему времени. Откуда вы прибыли? Прошлое или будущее? Будущее, примерно 10 лет. Поразительно, зачарованно выдохнул Мак. Могу я спросить вас в двух словах, что станет со страной? Надеюсь, мой ответ не может возометь драматических последствий. Со стороны всё будет в порядке, да и он сказал это, хоть и не мог знать наверняка, каких взглядов придерживается хозяин дома. С одной стороны, он в чёрном списке лорда Маркуса, с другой это ещё не гарантировало лояльности семейства Листрея. Но минимального риска было не избежать. Законный король возвратит свою власть. То же случится в Левантии, как и в других герцогствах. Где-то позже, где-то раньше. Хорошо, с удовлетворением кивнула Дарённый. Я благодарен вам за это знание. Но теперь его тон резко изменился, показывая, что разговор возвращается в деловое русло. Отложим экскурс в историю и перейдём к делу. Вы же здесь не для того, чтобы отвечать на вопросы любопытных вроде меня. Справедливо, подтвердил Даён. Я ищу способ вернуться обратно. Это элементарно. Просто вернитесь в то место, где произошло перемещение. Такие переходы всегда работают в двух направлениях. Именно так я и прочитал в одной книге. Однако, когда я вернулся в то место, ничего не произошло. Одарённый удивлённо нахмурился. Вы уверены, что вернулись в ту же самую точку? Я обошёл там всё. Речь идёт о тоннеле, так что это было не слишком сложно. Уверен я ничего не пропустил. Но это очень странно. Мак принялся ходить из угла в угол, сцепив руки за спиной. Портал просто обязан был вернуть вас обратно. Это затянуло бы временную брешь, после чего переход бы благополучно закрылся. Именно на этом принципе работает система путешествий во времени. Созданный переходом диссонанс поддерживает портал в открытом состоянии. гарантируя путешественнику возможность возвращения. На некоторое время он задумался, продолжая мерить комнату шагами. Разволновавшись, одарённый даже стал двигаться быстрее. А ваш маг ничего не говорил на этот счёт, спросил он, остановившись напротив Дайона. Мой маг, не понял Герцк, ну да, тот, который отправил вас в прошлое. Ах, вы имеете в виду это? Дело в том, что не было никакого мага. То есть как? Вот так. Я просто шёл по коридору, оступился, упал, а когда вышел на улицу, обнаружил, что перенёсся в другое время. Вернее, понял я это не сразу, но увидел огненные всполохи, признаки войны, которых в моё время мы к счастью не наблюдаем. "Но этого не может быть", растерянно проговорил Мак, до того, чтобы открыть портал. Совершенно необходимо даренные с соответствующими способностями. Вы были один, абсолютно. Теперь и герцог начинал заметно нервничать. Можно, конечно, предположить, что кто-то шел за мной на расстоянии и я его не заметил. И если так, он этому кому-то голову оторвет, когда вернется, если вернется. Но дареный сходу отмёл этот вариант. Такое бы не сработало. Существует ритуал, необходимый, чтобы создать излом. Вы должны были в нём участвовать. Кстати, а не могли вы сами провести ритуал? У вас нет способности портальщика. Исключено. Во-первых, я как недавно выяснилось, владею магией разрушения. Портал же подразумевает созидание. А во-вторых, вряд ли я мог совершить полноценный ритуал, даже об этом не подозревая. Верно, верно. Макс снова зашагал по комнате. Но в таком случае это не имеет никакого смысла. Вы отправились в прошлое, хотя никто не открывал портал. Не смогли вернуться, хотя путешествие в одном направлении состоялось. Либо мы имеем дело с совершенно новым принципом перемещения, либо он замер на месте с открытым ртом. Либо что, не выдержал Дайон. Одарённый хлопнул себя по лбу. Как же я сразу не догадался. Мы начали с неверной предпосылки, стал спешно объяснять он, возбуждённый собственным открытием. Мы исходили из того, что портал был создан в ваше время. Первое путешествие это ваше отправление в прошлое, второе возвращение в будущее. Но ведь может быть и всё наоборот. То есть как наоборот? нахмурился Дайон, которому поведение мага казалось всё менее и менее адекватным. Портал ещё не был создан, воскликнул Одарённый. Он будет открыт здесь, в наше время, в 709 году, и с его помощью вы отправитесь в будущее, в 719, 718, поправил Даён, чувствуя, что голова его вот-вот взорвётся. Пусть будет 718, щедро согласился Одарённый. Главное, что таким образом проход будет открыт. И это позволит вам в перспективе совершить переход в обратном направлении, то есть из вашего времени к нам сюда. Но я не собираюсь бегать из будущего в прошлое и обратно, возмутился Дайон. Бегать и не придётся. Обратный маршрут вы уже совершили. Представьте себе, между двумя обычно несовместимыми точками проложили дорогу. Она позволяет путешествовать из девятого года в восемнадцатый и обратно. Время настроено приблизительно. Какой маршрут окажется первым, а какой вторым, штука весьма запутанная. Да это и не важно. Сами понятия раньше и позже теряют в нынешней ситуации всякий смысл. Главное, портал будет открыт отсюда и позволит вам переместиться в двух направлениях: один раз в будущее, один в прошлое. В прошлое вы уже переместились. когда по незнанию ступили в восемнадцатом году на территорию портала. Осталось ещё одно путешествие, отсюда в ваше время. Для этого портал надо будет создать. Вы пройдёте через него, и круг замкнётся. Допустим, от ненормальности всего обсуждавшегося у герцога слегка кружилась голова, но это не имело ничего общего с его обычными приступами. Просто нелегко было понять и принять возможность столь безумных игр со временем. Кто в таком случае откроет портал? Как именно? Что для этого потребуется? Портал несомненно открою я. Почему вы так в этом уверены? Вы обладаете даром предвидения? Нет, улыбнулся одарённый. Просто на сегодняшний день я единственный специалист в королевстве, способный создавать такие переходы. Видите ли, нас очень мало, но подлинная потребность в наших возможностях возникает ещё реже. Зачастую мы всю жизнь учимся, работаем, оттачиваем мастерство ради одного такого случая, как и представился мне сейчас. Ради единственного события, которое позволит, потребует и оправдает нарушение временных закономерностей. Многие проживают целую жизнь, так и не дождавшись подобного шанса. Мне очень повезло. Что же касается деталей, нужно будет провести ритуал. Технически это несложно. Присутствовать будем вы и я. Портал должен быть настроен непосредственно на вас. Не знаю по какой именно причине, но ваша личность тесно связана и с нашим временем, и с тем будущим. Именно эта связь позволила вам переместиться сюда, и она же поможет вам вернуться. Ритуал можно провести в любом месте. Мак отрицательно покачал головой. Только в том тоннеле, который привёл вас в прошлое. Мы ведь уже знаем, что он будет находиться там, верно? Это проблема, нахмурился Дайон. Тоннель расположен в замке лорда Маркуса. Последние слова он произнёс с ненавистью, какую не в силах был сдержать. Это был его родовой замок, замок его родителей, замок его деда и прадеда. Лорд Маркус не имел на эти земли никаких прав. Лорда Маркуса теперь и даренный пристально разглядывал Даюна, сложив руки на груди. А позвольте спросить, кто вы, собственно говоря, такой? Какое отношение имеете к герцу Гульвансисскому, если так свободно расхаживаете десять лет спустя по подземной части его замка? На стражника вы не похожи, даже на начальника охраны. Так каким ветром вас туда занесло? Вижу, что вы не горите желанием отвечать. Но тут знаете ли слишком многое поставлено на карту. Я не стану вам помогать, если не узнаю всей правды. Дайон тяжело вздохнул. Как ни крути, этот человек был единственной зацепкой, одинокой ниточкой, соединявшей его с домом. Хотите знать, кто я такой и что делал в замке правителя Илионции? Он опустился на стул и закинул ногу за ногу, что, впрочем, ничуть не помешало ему смотреть на высокого собеседника сверху вниз, навык оттачивавшийся годами. Извольте. Я и есть Дайон Лестре, единственный наследник линии Лестре мужского пола и следовательно законный герцог Клевансии. Тишина. Просто тишина, нарушаемая разве что учащённым дыханием. Хотите доказательств? предположил Дайон. У меня их нет. Никакого, знаете ли, родимого пятна или опознавательного шрама. Впрочем, можете взглянуть на это, если, конечно, оно о чём-то вам говорит. Он продемонстрировал одарённому свою печатку. Тот внимательно присмотрелся к изображению герцкского герба. Насколько мне известно, это кольцо хранится в личном сейфе лорда Маркуса под сильнейшей магической защитой, проговорил он наконец. хранится, без особого трепета подтвердил Дайон. Но, как видите, в данный момент оно существует в двух экземплярах, как и Герца Клевансийский. Если вы верите мне на слово, вряд ли мой перстень так убедителен. Дело не в перстне, не только в нём. Слишком многое совпадает: ваши манеры, ваш возраст, замок и главная привязка к нашему времени. Уж если кто-то и связан со Смутой так прочно, чтобы проникнуть сюда сквозь время, то это в первую очередь даон Листре. Может быть, сядете? Я признаться, устал задирать голову. Если ваша светлость не возражает, усмехнулся одарённый. Пить это по отношению к собеседнику он явно не испытывал. Скорее был шокирован совокупностью маловероятных событий. Но такая совокупность пробуждала в магии преклонения перед вселенной, а не перед отдельно взятым герцогом. Мою светлость давно перестали беспокоить подобные мелочи, поморщился Дайон, разминая указательным пальцем шейный позвонок. Итак, можете ли вы вернуть меня назад? У меня там, понимаете ли, герцогство без присмотра. Могу, уверенно кивнул Ладарённый. Для этого потребуется сначала перенестись сквозь пространство, чтобы оказаться в нужной части замка, а затем провести ритуалы и открыть портал во времени. Возможно, открыть его для двоих. Смотря, кто второй. Осторожно заметила дареный. Женщина. Она из этого времени. Да. Боюсь, что это будет весьма затруднительно, ваше светлость. Почему? Нужна привязка. Только на этот раз к будущему. Но ведь я как-то перенёсся сюда. Да и он не стал скрывать своё раздражение. Одарённый тяжело вздохнул. Вы уникальный случай. Человек двух времён. Живя в будущем, вы не могли отпустить прошлое. Вот почему вы здесь. Но для того, чтобы я смог открыть портал в ваше время, связь с будущим должна быть сильнее. Перед тем, как переместиться в прошлый раз, вы почувствовали себя в своей эпохе чужим. А к нашему 709-му вас тянули нерешенные вопросы и не зажившие раны. Теперь все должно быть наоборот. Вам придется сосредоточиться на том, что важно для вас в 718-ом и отпустить свое прошлое. Оставить нас, он со слабой улыбкой оглядел свое небогатое жилище позади. Вы к этому готовы? Дайон инстинктивно повертел головой, будто речь и вправду шла о скромном доме одарённого. Готов ли он расстаться со смутой? Сумел ли залечить старые раны? К своему удивлению, Герцоко осознал, что, похоже, сумел. Ему больше не снились кошмары, и даже головные боли с некоторых пор не давали о себе знать. Воспоминания о казематах не сдавливали внутренности ледяной хваткой. Астор Лебриен превратился из навивающего ужас призрака В обычного человека через чурчестолюбивого и излишне самонадеянного, да к тому же еще и мертвого, готов ли он отпустить свое прошлое? Готов. Сложность заключалась в другом: да я он ли строя отчаянно не желал менять бурлящую событиями жизнь графа Йонатона до грандье на размеренную рутину герцога Левонсийского. Там в 1718 осталась благоустроенность, комфорт. Высокое положение в обществе, всеобщее послушание и власть. Здесь он получил взамен холодную палатку, посредственную похлёбку из общего котла, дружеские, а иногда и не очень пинки, политические преследования и смерть ходящую по пятам. А заодно уважение, заслуженное поступками, а не именем. Право действовать вместо того, чтобы отдавать приказы. Свежий лесной воздух вместо удушающей атмосферы собственного замка. Сообщество единомышленников вместо гнетущего одиночества. А вместо ночных кошмаров... Да он зажмурился и потёр пальцами виски. Виола лучшее, что случилось с ним за эти годы, и неважно, на какую из временных линий смотреть. Он не мог бросить виолу. Это несправедливо по отношению к ней и несправедливо по отношению к нему. Парадоксальным образом, легко отпустив прошлое, Герцк был решительно не готов расстаться с настоящим. "Нет", хрипло проговорил он, открыв глаза. "Я не могу соблюсти ваше условие. Во всяком случае, мне слова давались с трудом. Мне придётся как следует всё обдумать. Ну что ж, если так, то я пока ничем не могу вам помочь", развёл руками одарённый. "Приходите, когда осознаете, что хотите вернуться". Вы так уверены, что я приду? приподнял бровь Герцк. Конечно, Мак улыбнулся. Почему? Ну вы же здесь, вы пришли из будущего, а это значит, что я открыл для вас портал. Вернее, ещё открою. Вы меня понимаете? В сложностях временного парадокса да ён разобраться не успел. Взрыв был такой силы, что он не удержался на ногах, отлетел к камину и, как следует, приложился головой о решётку. Перед глазами заплясали искры. С потолка посыпалось сперва труха, а затем и более крупные деревяшки. В углу яркой змейкой заструилась полоска магического пламени, сперва тонкая и будто хрупкая, но быстро набирающая силу. Герцек вскочил, голова тут же закружилась, и пришлось схватиться за каминную полку, чтобы не упасть, и принялся искать взглядом одарённого. Тот обнаружился в противоположной части комнаты. Точнее, да и он сумел разглядеть его ноги, торчащие из-под обломков мебели, и край щедро присыпанный пылью куртки. Чертыхаясь и прикрывая голову руками, потолок продолжал осыпаться, да и всему дому, похоже, недолго осталось. Герц закричался к магу. Не без труда отбросив в сторону доску, прежде служившую книжной полкой, он понял, что дело плохо. Грудь и живот мага были перепачканы в крови. Разорванная рубашка местами обуглилась, что могло свидетельствовать лишь об одном: на пострадавшего не только обрушились обломки мебели. Его еще и задело огненным шаром. Эй, да и он чуть приподнял голову мага, понятия не имея, как быть дальше. В противоположном конце комнаты во всю занималось пламя. Огненный шар явно был не один. К счастью, одаренный приоткрыл глаза. Похоже, люди лорда Маркуса нашли меня даже в этом захолустье, прошептал он. Я похитил из замка список, в котором фигурировало ваше имя. Мне следовало быть умнее и сразу предупредить вас. Я не учёл, что тот список мог быть не единственным. Или они ищут не меня, а вас. Нет смысла каяться и сожалеть о содеянном, маг закашлялся, из рта вырвалось сгусток крови. Надо выбираться отсюда. Иначе мы либо попадёмся, либо сгорим заживо. Дорогу к двери уже перекрыло пламя, и вероятность прорваться наружу, неся на руках беспомощного мага, была минимальной. Да и он не знал, стоит ли сообщать об этом тяжело раненому человеку, но тут вновь разрешило его сомнение. Помогите мне поднять правую руку. Вот так. Сейчас я перенесу нас в безопасное место. Одаренный закрыл глаза и Даёна испугался, что он потерял сознание. Но вскоре обескровленные губы зашевелились, произнося незнакомые герцогу слова. Запах дыма стал ощутимо сильнее. Даён на миг прикрыл заслезившиеся глаза, а когда с усилием распахнул их, вокруг уже не было пожираемой разрушением и пожаром комнаты, только трава, покрывающая склон холма, облачное небо и в отдалении вершина соседних холмов. Одарённый лежал рядом и неровно прерывисто дышал. "Я могу чем-то помочь?" спросил Герц, склонившись над раненым. "Увы, сам он сильно в этом сомневался. Талантом лекаря Герц Клевансийский не обладал. Неудивительно, что Мак покачал головой. "Это я могу помочь вам", не без труда проговорил он, "но времени уже не будет". "На что?" "Решать хотите ли вы вернуться в своё время?" Мне недолго осталось, пояснил он, лёгкое задета. Так что либо я переправлю вас прямо сейчас, либо вы навсегда останетесь здесь. То есть не навсегда, конечно, он слабо улыбнулся. Всё равно вернётесь в своё время, но лет через 10. Вы не в том состоянии, чтобы проводить ритуалы, возразил Дайон. Надо позаботиться о вашем здоровье, а специалисты по порталам я найду. Не найдете. Я единственный, кто может работать со временем, по крайней мере в Ливанции. И вам не стоит беспокоиться на мой счет. Я же говорил, любой порталист может только мечтать о таком шансе. Открыть проход в будущее, да еще и для герцога ливанскийского, по сути, спасти герцогство. Это дорого выстоит. Даже жизни. И снова слабая улыбка. В не всяких сомнений. Да он сжал ладонями виски, чувствуя, как участилось дыхание. Я могу попрощаться с друзьями. Он даже не сказал Виоле, что уходит, пообещал принести завтрак. Ему обязательно надо поговорить с ней, объяснить всё, пообещать, что в своём времени он найдёт её. Один короткий разговор только и всего. Нет, если, конечно, они не где-то поблизости. Мне и так предстоит открыть два портала. Один в замок, второй сквозь время. Третий к вашим друзьям я просто не потяну. Да и он прикрыл глаза. Сейчас Герцег физически ощущал всю тяжесть бремени власти. Как бы он ни любил виолу, отказаться от возвращения значило предать всех, кто проливает сейчас свою кровь, в том числе и саму виолу. Он тяжело вздохнул, смиряясь с неизбежным. Открывайте, я возвращаюсь домой. И снова он в темном узком коридоре, где потолок словно умышленно спускается все ближе и ближе к макушке путника. Здесь тихо, сырое, душно одновременно. Тюрьма надежно отгорожена стеной, и о существовании двери, а значит и самого этого коридора, не знает никто, кроме мальчика, по-прежнему сидящего в заточении. Герцог мысленно простился с ним. Я окажусь в той же минуте, когда покинул свое время. Хриплым голосом уточнил Дайон. Вряд ли. Одарённый сидел, прислонившись спиной к стене, переход в замок отнял у него много сил. Я не могу открыть портал с точностью до минуты, а главное, портал нестабилен. Помните, я говорил, что мироздание борется с временной брешью, поскольку она противоречит законам природы. Он немного помолчал, перевдя дыхание. Герцк терпеливо ждал. Поддерживая на весу скромный огненный шар, не позволяющий ему остаться в кромешной темноте. Когда я создам переход и вы отправитесь на ту сторону, он не сможет схлопнуться, поскольку будет ожидать вашего возвращения к нам сюда. Но мероздание будет все равно работать на то, чтобы золотать брешь. Поэтому точка вашего временного выхода будет потихоньку капля за каплей смещаться назад. К сегодняшнему дню как точке открытия портала. Иными словами, время, в которое вы попадете, несколько более позднее, чем момент, переправивший вас в прошлое. Насколько, напрягся Даион, которого, впрочем, и до сих пор нельзя было назвать расслабленным. Не знаю. Несколько минут, несколько дней, может быть, несколько недель. Совсем не существенно с позиции временного излома. Но для человека скорее всего ощутимо. Итак, вы готовы? Да, ответил Даион. Просто потому, что в сложившейся ситуации ему больше нечего было ответить. А Дарренный снова зашиптал какие-то слова, а Герцек все думал про Виолу, про то, как она обнаружит его отсутствие, как поднимет на уши весь лагерь, поняв, что он не вернулся к вечеру. Как ни ограничится помощью Анри и Весты и станет искать сама, но не найдёт. А он так и не появится. Ни завтра, ни послезавтра, никогда. "Идите", выдохнула Дарённый из последних сил. Он съехал ещё ниже по стене, и теперь почти лежал, лишь голова оставалась чуть приподнятой. "Спасибо", прошептал Дайон и двинулся прочь по коридору. Шаг, ещё шаг. Он так и не понял, в какой именно точке перемещение произошло в прошлый раз. Ещё пару мгновений, и Виола останется в прошлом, в далёком прошлом. А вместе с ней Анри и Жюст, и спрятанный в лесу лагерь, и последние осколки свободы. Вернётся тяжкий груз правления, ежеминутное принятие сложных решений и женитьба на ещё незнакомой, но уже ненавистной женщине. Даюн с удивлением осознал, что успел дойти до самого конца тоннеля. Обернулся, приподнимая и усиливая магический шар. Одаренный лежал на прежнем месте. Герцог быстрым шагом возвратился к нему. Не сработало, констатировал очевидный он. Одаренный несколько раз тяжело вдохнул и выдохнул, прежде чем сумел более-менее внятно ответить. Значит, вы слишком привязаны к нашему времени. Попробуйте ещё раз. У меня почти не осталось сил. Боюсь, не смогу долго удерживать. Без вашего содействия портал не откроется окончательно. Он закрыл глаза, но продолжал дышать тяжело и неровно. Герцог Обречон опустил голову. Слишком привязан к этому времени. Конечно, привязан. Приходилось взглянуть правде в глаза. Он не вернётся в будущее. Просто не сумеет. Зря этот Мак на что-то рассчитывает. Ничего не выйдет, это вполне очевидно. Его одаренного смерть будет напрасной, как и смерть Метью и гибель Рабера Бинуа. Нет, смута, конечно, закончится, но девять лет спустя герцог Ливанси исчезнет, не оставив наследника. Какое-то время Ферранте и другие его приближенные сумеют поддерживать видимость порядка. Потом правда всплывет наружу. Начнутся народные волнения и борьба за власть. К тому времени, когда Дениза чисто гипотетически родит второго сына, Левансия погрязнет в междоусобной войне. Дайон вскинул голову, стиснул зубы. Этого не должно случиться. Жертвы всех этих людей не будут зря. Как и его кропотливая работа на протяжении 9 лет. Он не будет счастлив, наверное. Но если Дайон Листрей чему-то и научился за прошедшие годы, так это тому, что его личное счастье не стоит во главе угла. И он побежал, что есть сил, словно за ним гналась пущенная из арбалета стрела, словно смерть грозила в любую секунду вонзиться между лопаток. Он мчался, больше ни о чём не думая, решительно преодолевая ярд за ярдом, как вдруг споткнулся и упал. Шар погас, И вокруг воцарилась крамешная тьма.